Глава восемнадцатая Я работал днем, я работал вечером, и даже по ночам дела не думали заканчиваться. Так с Митькой мы обсуждали программу, по которой он гонял приданных нам солдат из Тверского пехотного. С Лисовским прорабатывали программу для артиллеристов. Лейтенант, кстати, показал себя выше всяческих похвал. Он и всякие мелочи смог добыть, вроде материала для футировки конвертера. И находил время обучить местных пушкарей всем нашим черноморским хитростям, вроде таблиц и использования дальномеров. А вот у Достоевского не заладилось, нет, как инженер Михаил Михайлович справлялся, но вот как у человека найти подход к рабочим у него не получилось. К счастью, рядом был я, чтоб подстраховать, но заметку себе на будущее о неуживчивом характере старшего Достоевского я сделал. А заодно попробовал пустить его свободное время на пользу дела. Так он доработал дальномер до прицела. Добавил шкалу для трубы, чтобы ее можно было раздвигать и выставлять на нужное расстояние, увеличил левое смотрящее на стрелка стекло и поставил в центр мушку. Вроде бы мелочь, но теперь в бою можно заранее выбрать дистанцию атаки, плыть прямо на цель И как она покажется в окне прицела, значит, вот оно, нужное расстояние, и можно палить. Пожалуй, такая штука мне и в авиации пригодится. На седьмой день нам привезли первые корпуса для будущих аэролодок. Судя по всему, их где-то собрали, потом разобрали, погрузили на подводы и отправили уже к нам. Благо, зима, по снегу еще и не такие объемные вещи можно возить. В целом, не очень эффективная схема доставки получилась, но сейчас главное — результат, который был прямо передо мной. Мы собрали эти конструкторы и немного доработали прямо на месте. Вышли настоящие красавцы. Десять метров в длину, три в ширину, с хорошим плоским днищем, с тремя удлиненными ребрами жесткости по бокам и по центру. Добавили кожаные фартуки спереди и сзади, и получалась своеобразная юбка, как у судов на воздушной подушке. Оставалось поставить винты, малые и ходовые, и можно начинать предстартовый отсчет. Пока все шло хорошо. Главное — не накаркать. Накаркал. Первой преградой на пути стали подшипники. Это у меня в Севастополе с ними работали заранее, разбирая, подтачивая и доводя до идеала, в лучшем случае один из десяти. Тут же этот процесс пришлось начинать с нуля. Вторая преграда — вес. У меня действительно получилась воздушная подушка. Горизонтальные вентиляторы гнали воздух вниз, создавая тончайшую прослойку между судном и поверхностью. Вот только грузоподъемность такого корабля была сильно меньше, чем у полноценного речного собрата. Сколько весят шестидесяти восьми фунтовые пушки? Пятьсот пятьдесят пудов, или же девять тонн. Я как первую увидел, только рот открыл и отправил этих монстров обратно Константину. А мне хватит и обычных бомбовых тридцати шести фунтовок две с половиной тонны сейчас казались таким ничтожным пустяком в итоге лишь на десятый день удалось собрать первую аэролодку все утро доводили до ума систему передаточных ремней спорили хватит ли тут двух котлов или лучше сразу ставить четыре а я бы поставил ругался я на достоевского вот только каждый котел это не только мощность и скорость это еще и уголь с водой Да нам под них придется увеличивать всю платформу, и не факт, что выиграем больше, чем проиграем. — Не надо увеличивать. Достоевский тоже ругался. — Сделаем, как на флоте собирались. Есть боевые корабли, а есть корабли снабжения. Так и у нас добавим пару аэролодок с углем. А воду в море наберете? — Соленую, чтобы котлы через час накрылись. Тогда еще одну лодку добавим с цистерной, а потом еще одни с девицами легкого поведения. После этого аргумента Михаил Михайлович даже сбился, а солдаты, прислушивающиеся к беседе, довольно загудели. — зачем девицы? — осторожно спросил поручик Барановский, старший офицер среди приданной нам пехотной роты. — — Это капитан так намекает, что лишний груз может лишить смысла все наше предприятие, — ответил штабс-капитан Брош, отвечающий за мою артиллерию. В отличие от молодого и наивного Юры Барановского, Василий Брош был уже повидавшим многое ветераном. Успел посражаться и на Кавказе, и в Польше под знаменами Паскевича, а два года назад вернулся на теплое место в столицу. Правда, со своим резким характером быстро нашел недругов, и они же засунули его в обреченный на неудачу отряд. Это ко мне. Если что, чтобы окончательно поставить крест на карьере Брожа. — Все правильно, — ответил я собравшемуся вокруг меня небольшому штабу. — Смысл наших судов в скорости, причем не только в скорости в момент атаки, но и в проведении всей операции в целом. А если мы будем закладывать перегрузку угля на каждые несколько часов? — Да даже раз в день. Это сразу сделает нас слабее. — Но... — Достоевский смутился. — Вы же хотите атаковать Копенгаген, до него тысяча двести верст вдоль побережья. Хочешь, не хочешь, а нагрузить угля на весь путь не хватит, придется делать заправщики. Или, к черту, Копенгаген, тем более, что после гуляющих по городу слухов нас там не ждет разве что слепой и глухой. И те могли бы уже догадаться. Пойдем на Мемель. Фридрих, думаю, будет даже рад, если мы расправимся с не самыми приятными для Пруссии гостями. — И тем не менее, это будет нападение на ее порт, а Пруссия наш союзник, — напомнил Брош. — Вы же договорились с его величеством на Копенгаген, — заволновался Достоевский. — Что он подумает, когда мы не выполним приказ? Разом стало неуютно, но в то же время я чувствовал, что сразу идти в такой дальний переход будет слишком. А Мемель — тоже незамерзающий порт, жемчужина германской торговли, и до него почти в два раза ближе. Если выжнем из аэролодок хотя бы семьдесят километров в час, дойдем за десять часов. Ударим на рассвете, сожжем все, что нужно, и вернемся еще до ужина. А перед царем я извинюсь, — решил я. Он вроде показался вполне адекватным. В общем, решили собирать аэролодки с двумя котлами. Двумя горизонтальными винтами для накачивания воздуха и одним большим ходовым вентилятором. Все оборудование уже успели заранее прогнать на стендах, но все равно. Вставая за штурвал нового корабля, я волновался. Лисовский, которому сегодня досталась роль второго номера, так и вовсе начал напевать какую-то модную песенку. — Кажется, ария Барбарины из волшебной флиты, но дает лейтенант. Тест систем. Я начал финальный прогон. Котел. Давление в норме. Двигатель. Температура в норме. Горизонтальные винты. Работают. Основной винт. Я видел, что он начал крутиться. Но работающие на запуске техники проверяли еще и то, что было невозможно заметить на первый взгляд. Например, перестук пошедших в разнос подшипников. Чисто. Рули. Еще одна важная деталь, про которую чуть не забыл. Надо же было как-то нашей аэролодкой управлять. К счастью, пара вертикальных плоскостей после винта решили эту проблему. Работают. Свет. Я щелкнул рубильником, и генератор, запитанный от одного из валов основного винта, подал напряжение на вольфрамовую нить в почти настоящей фаре. Во-первых, мы с согласившимся помочь Якоби... Откачали из нее воздух. А, во-вторых, добавили стекла и зеркала, чтобы сфокусировать луч света. Получилось довольно мощно. Его было заметно даже днем, а уж в ночи. Я не сомневался, что с такой подсветкой мы сможем двигаться даже в самые темные часы. — Работает! Ну, вот и закончили. — Отцепить якорь! Я дождался, пока удерживающий лодку крюк ударится о землю, и почувствовал, как земля начала уходить из-под ног, выжал рычаг газа, полностью открывая заслонку двигателя. Перестук цилиндров разом стал заметнее, но уже через мгновение его заглушил тяжелый басовитый гул огромного вентилятора у меня за спиной, а лодка почти сразу разогналась километров до тридцати. Спидометр мы пока так и не сделали, но я ориентировался на специальные верстовые метки, что мы вбили по кругу волкова поля. Первый круг — все работало как часы. Котел раскочегарился. Рекуператор прогревал входящий воздух, помогая удерживать ровную температуру и давление. Скорость подросла раза в полтора. Второй круг — На шум начали собираться рабочие инженеры, солдаты и артиллеристы. Все это время каждый из них до конца не понимал, что же мы делаем. И вот все встало на свои места. — Ура! — неуверенно закричал кто-то, и через мгновение к нему присоединились все остальные. Толпа шумила так сильно и громко, что звук пробился даже сквозь рев большого вентилятора. Захотелось удивить зрителей еще сильнее, и я подвинул рукоять раздаточной коробки, увеличивая мощь, подаваемую на горизонтальные винты. На мгновение показалось, что ничего не изменилось, но потом я почувствовал, как лодка еще немного оторвалась от земли. Захотелось рассмеяться, но я сдержался, вместо этого вывернул руль и сошел на внешний круг проложенной трассы. Горка с уклоном почти тридцать градусов, лодка взлетела по ней, даже не заметив. Полоса препятствий из камней мы пролетели над ними, словно их не было, оставалось последнее. Лейтенант, я повернулся к замершему у меня за спиной Лисовскому. Огонь по цели номер два с расстояния триста метров. На другом конце поля были выставлены мишени из деревянных щитов, имитирующие корабли. Когда плотники Клейнмихеля михеля закончили с ремонтом, я решил не отпускать их, а использовать на полную. В том числе и для подготовки полигона. И вот сейчас мы все узнаем. Развернув аэролодку, я начал заходить на цель по плавной дуге. Сейчас это не видно, но я знаю, что делает Лисовский. Выставляет расстояние на дальномере прицели, докручивает дистанционные трубки. У нас настоящая боевая тренировка, и поэтому лейтенант не знал заранее, какую цель я выберу, на какое расстояние атаки назначу. Все, как будет в реальном деле, когда что угодно может поменяться в любой момент. Я тоже следил за дальномером и примерно знал, когда будет выстрел. Только бы лодка выдержала отдачу. В памяти разом всплыли все бессонные ночи, когда мы считали приблизительно то же самое для платформ Руднева. Подпорки это, конечно, надежно, но и мне, и Ивану Григорьевичу хотелось, чтобы его детища начали палить прямо на ходу. И с железным рельсом у нас появилась такая возможность. Оставалось рассчитать, чтобы они сами от этого не разваливались. Тогда мы и выявили на практике примерную формулу, что в механическую энергию отката орудия уходит примерно пять процентов от дульной энергии снаряда. И теперь нужно было еще раз подтвердить все в деле. Грохот, потом вспышка. Вообще, свет быстрее звука, но когда ты так близко, разум может и поменять их местами. Настряхнуло... Крепление несущего винта жалобно скрипнуло. Жестковато. Выглядело это не очень приятно, но мы еще не закончили. Я скомандовал еще один заход, на этот раз за пару секунд перед выстрелом приглушил горизонтальные винты. Аэролодка перешла с парения на скольжение. Это добавило нам устойчивости, и второй выстрел прошел уже почти незаметно. Кажется, получилось. На воде повторить такой прием будет даже проще, так что можно возвращаться и вносить новый пункт в обучение пилотов и канониров. Нас встретили новым Громовым «Ура!» Все, с кем я работал в эти дни, бросились поздравлять нас, задавая сотни самых важных вопросов. А я просто позволил себе расслабиться. Следующие три ночи были лучшими за все время в столице. Я был спокоен, я наконец-то спал, как и все члены экипажей, отобранных для рейда. Запасные команды и техники обкатывали и дорабатывали все, как и раньше, даже по ночам, а мы отдыхали, чтобы в нужный момент каждый смог сделать все, что только возможно, и даже еще немного сверху. В день перед вылетом к нам зашли несколько гостей, которых я совсем не ожидал. Первым оказался некто капитан Иванов. Как выяснилось, еще недавно он был коллежским асессором, но попросил перевода в армию даже с понижением в классе. Почему? А потому что еще год назад этот Иванов... Подавал на имя Клейн-Михель рапорт с идеей создания трехкильного духоплава, который движется за счет нагнетания под себя воздуха, то есть той самой лодки на воздушные подушки, которую я сейчас собрал. Моя идея была гораздо хуже вашей. Сейчас, видя судно на ходу, я понимаю, сколько всего не учел. Даже признаю, что без ваших малых паровых машин ее и вовсе было невозможно собрать. Карл Оттович Иванов сжал губы и прикрывающие их редкие усы. Тем не менее, эта идея — плод всей моей жизни. Прошу разрешить мне поступить в ваше распоряжение и принять участие в ее воплощении. Свободных мест в боевой группе у меня не было. Но я оценил, что этот человек сразу сделал шаг вперед. Не стал сначала просить разрешения, а сразу записался в армию, потерял чин. Что-то в нем было. А еще я понял, как он может принести пользу. — Вы же раньше в морском министерстве служили. Разбираетесь в товарообороте Балтийского моря. Где сейчас больше всего английских кораблей? Они во всех незамерзающих портах стоят. Англии сложно отказать. Сможете показать их издалека, опознать по силуэту или рассказать, кто и что обычно возит? Смогу. Капитан кивнул. Тогда у вас время до вечера. Сумеете изучить нашу систему передачи сигналов и сдать мне? Возьму с собой. Можете на меня рассчитывать. К вечеру все изучу. Иванов ушел, даже не спросив, к кому ему обращаться за обучением. Ну, тем лучше будет проверка. Если справится, значит, такой человек мне точно пригодится. После капитана ко мне заходили адъютанты великого князя Константина и министра Долгорукова. Как оказалось, и морское, и военное ведомство ждали от меня плана атаки которые рассчитывали изучить и высочайше утвердить. Пришлось признаваться, что бумаги, тем более бумаги по форме, я не готовил и готовить не буду. Если же кто не согласен, можно жаловаться моему боссу, и я помахал в сторону зимнего. Возможно, резко, но сегодня все мысли были уже в море, и никакого желания договариваться просто не было. Тогда испускать свои лодки на воду будете сами. Фыркнул мне напоследок адъютант Константина. «Кажется, наши с великим князем отношение еще хуже, чем я думал, раз уж даже его помощники себе такое позволяют. Но что радует, похоже, на высоком уровне, пока никто до конца не понимает, что именно мы тут делаем. Тем приятнее будет сюрприз или неприятнее, смотря что для кого будет важнее». После адъютантов меня нашел Лесовский, который выполнил мое поручение и притащил к нам одного из двух работавших в то время в Петербурге фотографов. Сергей Львович Левицкий был благообразным мужчиной с сединой, но в его глазах горел огонь. И когда мой посланник предложил ему снять военное фото, тот сразу же согласился. Правда, предупредил, что даже с дагеротипом выдержка потребуется не меньше пятнадцати минут. — А колодионный процесс? Я вспомнил, что читал в местных журналах про более быструю схему, которая уже скоро должна выйти на первое место во всем мире. — У меня есть колодий, — задумался Левицкий, — но его мало, он дороже и считается менее надежным. — Тут смотрите сами, я не стал спорить. Но, согласитесь, будет обидно упустить кадры с горящими вражескими кораблями из-за желания сэкономить пару рублей. А вы правы, все будет. Левицкий решительно рубанул рукой, и мы расстались до вечера. Больше я гостей не ждал. Но прямо по полигону Волкова поля проехали чьи-то сани, и через мгновение из них показалась ядовитая стерва. А я ведь про нее и думать забыл, зачем она приехала в столицу, куда делась. И вот дочь декабриста решила сама ко мне заглянуть. — Григорий Дмитриевич, судя по вашему лицу, вы мне совсем не рады. Девушка начала свои привычные игры. — Значит, мое лицо выглядит именно так, как и было задумано. Я надеялся, что после такого стерва обидится и уедет. Но она оказалась гораздо крепче адъютантов Константина и Долгорукова. — Я узнала, что вы задумали. Девушка стояла напротив меня, закутанная в меха, она казалась мягкой, словно детская игрушка, обманчивое впечатление. И это в очередной раз показывает, что в России не умеют хранить тайны. — Вам стоит меня выслушать. — Почему? — Я решил высказать все в лоб. — Почему я должен вам доверять? — — У меня есть брат Михаил, — не в попад ответила стерва. Ему сейчас пятнадцать, и его, как и меня, после смерти отца, усыновили и взяли на воспитание. Мне повезло, я смогла найти покровителя, который ввел меня в свет даже без возвращения титула. Брату сложнее, ему достается, он болеет, и доктор Генрих поделился со мной своим новым лекарством. Вашим новым лекарствам, которые он делает из принесенных вами грибов. Я знаю, мы с Анной Алексеевной помогали ему. И не надо кривиться. Думаете, в больнице уездного города достаточно образованных людей, которым можно доверить такие ответственные задачи? — Итак, вы рассказали мне, что знаете мою тайну. — Не так. Вы спросили, почему могли бы мне доверять? И я рассказала вам про свою семью. То, что раньше не рассказывала ни одному чужому человеку. А еще я хочу сказать вам спасибо. Лекарство действительно помогло, и лихорадка Михаила начала отступать. Пусть ест в ближайшие месяцы только легкую пищу и, по возможности, не контактирует с больными. Его организм будет ослаблен. Я невольно вспомнил, как били по другим внутренним органам первые антибиотики, но... Если будут работать хотя бы так, то сколько жизней можно спасти? Доктор Гейнрих молодец. И стерва тоже, что поверила, что не испугалась нового, чтобы спасти брата, что признала долг. Злость на девушку временно отошла в сторону. — Добрый день, Юлия Вильгельмовна. — Я по-нормальному поздоровался со стервой. О чем вы хотели мне рассказать? Я слушаю. — Добрый день, Григорий Дмитриевич. Девушка изобразила Книксон, насколько это было возможно в шубе. — Я к вам с вопросом и новостями. С чего начать? — Давайте с вопроса. — Тогда почему никто не предупредил Николая в 1853 году? что все будет совсем не так, как он рассчитывает. Вы же понимаете, что были такие люди? Были? Кажется, я начал понимать, к чему меня ведут. Николай самодержец уже почти тридцать лет. Это накладывает отпечаток. И люди вокруг него. Все уже чего-то добились. Всем есть что терять и поэтому каждый будет до последнего сглаживать углы, играя в кутузова времен 1805 года. — А как тогда на этом фоне выгляжу я? — Отвечу. — Как слон в посудной лавке. — И чем мне это грозит?